Глава 63. Едва мы вырвались на улицу, крон потащил меня над тропинками вглубь сада. Само собой мы не шли, а летели. Это в доме явно существовало какое-то ограничение по высоте, и хозяины и прислуга не поднимались выше полуметра над полом. Сейчас же мы взмыли практически на верхушку какого-то дерева, усыпанного мелкими желтоватыми цветочками, и спрятались в листве, предварительно убедившись, что никто не притаился на соседних ветках. «Хочется верить, что Трентрейли правда не замешан во всем этом. Просто поговорил по душам не с тем феем». С тяжким вздохом произнес крон, глядя при этом не на меня, а на землю. «Вполне возможно». Я положила ладонь на руку мужа и устроила голову у него на плече. «Он, конечно, сноб жуткий, но не такой психованный, как твой другой братик». «Ну, Грантриэля даже справка есть». Крон, не слишком весело хмыкнув, потерся щекой о мою макушку. «Не станем отдавать липерболии всех моих братьев?» выдохнул он прямо мне в волосы. Я сначала зажмурилась от удовольствия и лишь потом сообразила, что муж со мной советуется. И если я сейчас скажу, что не доверяю Грантриэлю, он перестанет с тем общаться. Причем они вроде и так не слишком часто встречались, вот только полного разрыва между ними не было. И сейчас только от меня зависит, останется ли крон только моим или иногда, раз в столетие, будет навещать брата. Жаба была категорически за прощение. Тема с детьми, тайные искусственные оплодотворения, целый подпольный бизнес же можно организовать. Начать с обхода всех источников, если не поможет обратиться к врачам. С липербольными плодами все сложно. Спячка, размножение. Опять же, деревья не всегда плодоносят. Прибыль от добычи сокровищ тоже нестабильна. Когда пусто, когда густо. С антимагическим порошком мы пока даже не начали алхимичить. Поэтому чем больше у нас источников заработка, тем лучше. Моя жаба решила проявить заботу и дать родне мужа возможность загладить свои ошибки. К тому же главного психа мы нейтрализовали, отдав нам перевоспитание. В излечение умопомрачения чугунной сковородой по голове я не верила. Тут метод клина клином вряд ли поможет. А вот в том, что наша клептоманка многорукая еще не скоро в обезмагичного фейна играется, даже не сомневалась. Крон с Лиром каждый раз, когда за плодами в прореху спускались, потом делились со мной сплетнями от Вилькартаса о житии-бытии отца нового вида энтов. Я-то наивно переживала, что после обезмагичивания новое плодотворение застопрится. Но, как оказалось, вся соль не в магии, а в пыльце а та осталась на крыльях Грента. Он даже летать по-прежнему может, только недалеко. И именно этой пыльцой он плоды липерболей и оплодотворяет. Как пошутил Лир, это хорошо, что крон за плодами в увеличенном виде все время таскался, а то бы его к делу припахали. Уж не знаю, интуиция, паранойя... Инстинкты какие-то срабатывали, но по прорехе мой муж предпочитал путешествовать человеком, а не феем. И эта странная прихоть его спасала. Правда, чтобы магическое пыльца с крыльев осыпалась, надо очень от души плоды ногами попинать. Просто так опыление не произойдет. Не зря ли на Грэнта разозлилась. Вот Лир с Кроном обращались с ее плодами уважительно. Ведь им же их потом продавать. Но я хочу часть доходов как участница. И плюс 3% с твоих. Пока я расслаблялась, размышляя о пользе родственных связей и о том, что братик Крона сам на себя беду навлек, моя жаба развела активную деятельность, торгуя за новый источник доходов от более разумных плодов. Одна радость. Муж на подобное уже научился реагировать с улыбкой. Прямо как я на его недовольное ворчание. Семейная жизнь — это не только использование всех плюсов, но и осознанное принятие всех недостатков. Ну, или попытки договориться, когда тебе что-то не нравится, и партнер старается так не поступать. А еще смириться, что теперь за тебя кто-то волнуется, и кто-то может нечаянно пострадать, когда ты влезаешь в очередную авантюру. Мы потихоньку притирались друг к другу. Но моя жаба отчаянно торговалась всякий раз, когда появлялся повод, забыв, что у нас уже практически общий бюджет. Ей нравился сам процесс. Договорились. Пойдем обрадуем Трентреля? Да. Нам уже надо было спешить, так как вечером за нами на ту же поляну должен был прилететь Лир. Причем, возможно, с кем-то из своих друзей-драконов, обладающих способностью геомагии. Крон очень хотел, чтобы кто-то из опытных магов занялся моим обучением. А значит, нам нельзя было опаздывать. Всё же это нужно мне в первую очередь. Пусть мы и готовы были оплачивать обучение. Поэтому обсуждение прошло очень в черне, по-быстрому. Хотя даже фрейлинообразная жена не зашла до того, чтобы спуститься, поздороваться с нами сквозь зубы, широко улыбаясь дёснами, и внимательно выслушать наше предложение. По-моему, они ее заинтересовали. К тому же запросили мы действительно не так уж много. Правда, Крон выставил одним из условий сотрудничества снятие всех финансовых ограничений со своего счета. Оставив герцогское семейство размышлять и обдумывать — Мы договорились вернуться примерно через неделю и поспешили на поляну. Правда, с магами-драконами нам не повезло, но Лиру посоветовали обратиться к магу-гному, живущему где-то в мирах Терры. Так даже удобнее приободрил меня Крон. Хотя на самом деле я не сильно расстроилась. Конечно, никто бы меня одну через прорехи на учебу не отпустил. Летала бы я туда-сюда под присмотром старших товарищей. Только все равно для моего домоседливого характера это было бы стрессом. Да еще за мои же деньги. А так найдем гнома. М да. Насколько я помню, это тоже ворчуны по канону. Ну и ладно. Не понравится, никто же меня силой учиться не заставит. Компас крон примагичил к широкому браслету, скорректировав по размеру до внушительных мужских часов. Правда, в этот раз штурманом была я, так как мужчины постоянно меняли внешность и объемы. Вилькартас не умел передвигаться со скоростью летящего дракона, поэтому время, год и век нашего возвращения полностью зависели только от меня. Переполненное чувством ответственности Я не отрывала взгляда от компаса и, как хороший навигатор, вещала. «Поверни налево. И теперь двигаемся прямо. Тут поворот направо». Мы уже приближались к дому, давно пролетев мимо нашей липерболии. Давно пролетев мимо нашей липерболии. Когда внезапно из тьмы на нас упало нечто похожее на невод, только гораздо более внушительный для ловли очень крупной и сильной рыбы. Лир успел несколько раз выдохнуть огнем, освещая все вокруг, пока мы сначала стремительно падали в черную пропасть, потом плавно левитировали чуть в сторону до ближайшего подходящего выступа, на котором, как зеленые сигнальные маяки, светились озадаченно расстроенные глаза догнавшего нас Вилькартаса. Повезло, что крон, уменьшившийся во время перелета во имя экономии места, легко выбрался и довольно быстро сориентировался. Это драконам тяжело лететь, когда их крылья спутаны плотной сеткой а мелкие феи сами порхать могут, и других по воздуху перетаскивать. Но моя паранойя отметила в блокнотике, что полеты на крылатых ящерах могут таить подобную опасность. Раньше мне такое даже в голову не приходило. «Вот мы и встретились, и де Хадзисар», прозвучал где-то над нами женский голос. Но крон даже не отреагировал, магически освобождая друга из сетевого плена. «С последней нашей встречи ты стал сильнее», Продолжил вещать откуда-то сверху соскучившийся по моему мужу гадина. «Ты помнишь, что задолжал мне на МакГестре? Сбежал, как последний трус. А ведь когда-то обещал жениться». «Именно поэтому вы, леди Родриэль, воспользовались заболеванием моего брата?» Наконец не зашел до ответа Крон. «Знали, что он влюблен в вас и крутили им, как вам нравится». «Конечно», — рассмеялась по-прежнему невидимая паразитка. И твой здоровый брат очень мне помог, настроив Грентриэле против тебя и твоей человечки. Он так мечтал поженить нас. И вдруг ты женился на этой никчемной тырянке. То есть нападение на МакГестре организовали вы? Резко сменив тему, Крон вернулся к самой первой фразе этой дрели И мой проигрыш? Вилькартас и Лир, уже успевшие обернуться человеком, дружно присвистнули. Они-то понимали, о чем идет речь. Правда, у меня тоже уже зароились подозрения, что это о том самом враге, которому Крон задолжал столько денег, что тот мог явиться за ними даже на терру. Получается, в появлении этого врага виновата милая эльфийская леди? Какая прелесть! Вот уж кого я с удовольствием пристроила бы на перевоспитание клиперболии. «Проиграл ты сам!» рассмеялась крылатая выдра, так и не появляясь перед нами. Уже освобожденный Лир отчаянно вглядывался в темноту, пытаясь обнаружить дрянь, из-за которой мы чуть было не погибли. Но ни его, ни моим обновленным зрением заметить наглую мелочь не получалось. Вилькартас тоже зря освещал темноту своими зелёными фарами. Мелочь хорошо выбрала место для засады. «Если бы ты женился на мне...» «Напоминаю, вначале я был не против, это вы сбежали чуть ли не из храма!» с Сарказмом проворчал Крон, одновременно заметно показывая куда-то влево. «Я осталась стоять спокойно, так как иначе мне бы пришлось поворачиваться и, возможно, выдать дряни, что мы ее обнаружили». А вот Лир, похоже, углядел вражину. Но только и она заподозрила, что мы раскрыли ее убежище, и решила действовать. Неведомая сила неожиданно толкнула меня, и я полетела в пропасть, вскрикнув уже в полете. Причем вместо того, чтобы орать от страха, падала я молча, лежа на спине и глядя вверх в темноту, как главный герой в какой-нибудь азиатской дораме. Мне даже страшно, пока еще не было настолько все происходящее, напоминало сон, пусть и немного кошмарный. К тому же я недавно парила в воздухе благодаря фейской магии. Так может, и сейчас парю? Не зря же крон так сосредоточенно смотрит на меня. Тем более Лир, вместо того, чтобы кинуться на мелкую тварь, обернулся драконом и ринулся вслед за мной. И пусть я парю вниз, причем достаточно стремительно, уж дракон-то меня точно поймает. Неясно, правда, куда делся Велькартас? Зеленые маяки нигде надо мной не светятся. «Берегись!» Голос мгновенно вернулся ко мне, едва я увидела, как мелкая мерзость вылетела из своего укрытия и устремилась к Рону, пока тот старался замедлить мое падение. Я даже успела разглядеть начало драки и заметить спешащую на помощь ветку, вооруженную сковородой. А еще зеленые фары, очевидно, как раз и призвавшие подмогу. Но тут Лир схватил меня в лапы, спасая и одновременно закрывая своим телом весь обзор. Жаль, но развязку эпической битвы я, к сожалению, не увидела. Зато успела оценить стремительность падения оглушенной сковородой эльфеи и чисто инстинктивно протянула ладонь, чтобы поймать и спасти. Не знаю уж зачем. Так мы и приземлились обратно на выступ. Я в лапах Лира, сжимающая в руках потерявшую сознание дрель. «Что? И эту наплодотворение? хмыкнул вполне себе целый крон, увеличиваясь и обнимая меня. А потом он произнес перед липерболией благодарственную речь, пока Лир скручивал нашу пленницу обрывками сетки. А ее мы не стали, но она и так была не слишком способна к сопротивлению. Однако пришлось вернуться в Глеустер и сдать преступницу в их местную полицию. Там мы втроем дали показания. К счастью, не по очереди, а одновременно, но разным следователям. И только после этого полусонные наконец-то вернулись домой. Надеюсь, в следующий раз мы просто спокойно слетаем туда и обратно. В лучших фейских традициях ворчала я, пока муж готовил нам ужин. «Я тоже на это надеюсь», — поддержал моё ворчание Крон.